Дело с ожерельем имеется в виду нашумевшие скандальное дело о покупке ожерелья королевой Марии Антуанеттой, в которые были замешаны многие видные французские государственные деятели, представители знати, духовенства и прочее. Ну, не чудо ли это, со смехом сказал Растеньяк спекулянту, указывая на меня. Господин де Валантен, мой друг.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 Затем, не дожидаясь моего ответа, объявил, «Мы согласны. Когда вас можно повидать, чтобы с этим покончить? Ну что ж, приходите сюда, обедать завтра в семь часов вечера». Мы встали, Растеньяк бросил лакею мелочь, а счет сунул в карман, и мы вышли. Та легкость и беспечность, с какой он продал мою почтенную тетушку, маркизу де Монборон, потрясла меня». «Я предпочту уехать в Бразилию и обучать там индейцев алгебре, в которой я ничего не смыслю, нежели запятнать честь моего рода». Растеньяк расхохотался. «Ну, не дурак ли ты? Бери сперва пятьдесятый кю и пиши мемуары. Когда они будут закончены, ты откажешься напечатать их под именем тетки Болуан. Госпожа де Монбурон...»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 Увидим там твою графиню. Да, кстати, я покажу тебе хорошенькую вдовушку, на которой собираюсь жениться. Очаровательная особа, Эльзаска. правда толстовата, читает Канта, Шиллера, Жан-Поля и уйму книг по гидравлике. Жан-Поль 1763-1825 Псевдоним немецкого писателя романтика Иоганна Пауля Фридриха Рихтера